И тебе будет разрешено все, что захочется. Идет, — я говорил ласково и точно извинялся. Он поглядел недоверчиво. — Правда? Обещаю тебе. — Люблю тебя, папа, — сказал он. И прижался ко мне головой, успокоенно меня обнял. Ты самый лучший папа на свете. Я самый худший папа на свете вчера я перевел через улицу слепого и удивился что взял его под руку без отвращения вообще-то под руку взял меня он я хотел сам его подхватить но он сказал нет позвольте мне за вас держаться пожалуй теперь я буду так поступать почаще убедился что могу Данное ему обещания я выполнял далеко не всегда, но он все равно меня любил. Пожалуй, я уж слишком влезаю в его шкуру. Я дожил до среднего возраста и уже сменил позу эмбриона на позу трупа. Теперь, ложась спать, я не укладываюсь на бык и не подтягиваю колени, защищая живот, и большой палец руки не касается губ. Я лежу на спине, руки чинно сложены на груди, точно у покойника, а лицо обращено вверх к потолку. Когда повезет, я ночью чувствую, слышу, так начинаю храпеть. Какая-то пленочка болтается глубоко в горле и дразняща, и сладко щекочет. Еще меня умиротворяет приятная догадка, наверное, храп, Мой досаждает жене и мешает ей спать. Не воношу, когда жена спит, если самому не спится. Такие минуты, иной раз хочется лупить ее кулаками. Люблю, когда сам я сплю, а ей не спится. Когда мне стали сниться сны, будто я напустил в постель, я понял, что старею. Я просыпаюсь с полным пузырем и на миг холодею от стыда и страха, что уже намочил постель. И что скоро это станет известно всем. Наконец-то я знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Когда вырасту, я хочу стать маленьким мальчиком. Хочу еще раз начать все сначала, а потом еще раз. А потом еще не раз. Столько я встретил девчонок, которых мог бы попробовать, когда был молодым. А я тогда еще боялся, что не умею и не смогу. Я тогда не знал, как это просто, и мне даже в голову не приходило, что им тоже хочется того же. Мне даже тяги к этому не было. Просто я ходил влюбленный. Вот бы мне начать все с изновала. Думаю, на сей раз была бы и тяга. Когда вырасту, я хочу стать человеком значительным, с чувством собственного достоинства и со вкусом, заниматься своим настоящим делом и получать от этого удовольствие. Я бы хотел стать Вильямом Шекспиром. Может, потому я так и тревожусь за своего мальчика. И я слишком влезаю в его шкуру. Потому так бешусь и раздражаюсь, когда он застревает на мертвой точке, когда вижу, что ему что-то не удается или он не пытается, не хочет. Уж не разочаровался ли я в нем? Дочь утверждает, что мы в ней разочаровались. Да, верно. Я думал, из всех нас получится что-то совсем другое. Я так и не стал тем, чем хотел стать хотя и получил все вещи, какие хотел, включая две автомашины и два цветных телевизора. Мы в числе семейств, которые обладают двумя автомашинами и живут в первоклассном предместье в штате Коннектикут. По данным рекламы и статистического бюро, мы из категории тех американцев, которые пользуются всеми благами жизни. Я так хочу чтобы он рос беспечным и уверенным в себе, задиристым, дельным, удачливым, и притом зависел от меня, так что, может, я и правда разочаровался в нем, ведь ничего этого в нем нет, одна только зависимость от меня. Может, потому он и боится, что я заведу его в какое-нибудь незнакомое опасное место и там брошу. Может, он и прав, я и сам боюсь, как бы с ним не ни случилось чего-то в этом роде. Мне чудится, он потерялся, и нет надежды его найти. Вот удивительно. а его безопасности я тревожусь больше, чем о своей. Когда он пугается, я тоже пугаюсь, хотя то, что его испугало меня, не пугает. Когда что-то у него не так, я вне себя. Вот бы знать наверняка, что он больше никогда и ничем не выведет меня из равновесия. Я ведь не могу платить ему тем же. Когда он трепещет, я содрогаюсь. Когда он простужен, у меня течет из носу, потому что я чихаю, и у меня свербит в горле. Когда у него температура, у меня горит голова, стучит в висках, болят и не имеют суставы и мышцы. Вот что значит любовь. Мой мальчик из того же теста. Когда другие попадают в беду, он тоже сразу влезает в их школу. Думаю, потому он и отдает свои печенья и монетки тем, кто, как ему кажется, по ним страдает. Он знает, каково это — очень чего-то хотеть. Он хочет вместе с ними. Помню, как он в ужасе, в уземлении, не веря своим глазам, смотрел раньше на коллег и уродов, на горбунов, на карликов, на безруких и безногих. Я читал его мысли. Он боялся, как бы и с ним не случилось того же, что с ними, и успокоить его бывало непросто. Не мог я поручиться, что он никогда не станет жертвой несчастного случая, и никогда его не поразит какая-нибудь страшная болезнь. Я замечаю, теперь он старается не смотреть на таких бедняк. С закипающим гневом он, как и я, отводит от них взгляд. У них не принято смотреть, не принято и отворачиваться. Раньше у него тотчас в каком-нибудь неестественном повороте цепенела рука или нога. Смотри, он показывал, как у него свело судорогой мышцу, как дергаются пальцы рук или стопа. Случалось это всякий раз, как он видел человека с изуродованной рукой или ногой. И эта непостижимая способность изумляла И его, и он спрашивал, почему это так? — У меня тоже. — А я скажу тебе еще смешную штуку, — недавно признался он мне. — Я, когда начну кого-нибудь щекотать, сразу и сам хохочу. — Как так? — удивился я. — И тотчас мне стало смешно, и я расхохотался. — Не знаю, — крикнул он, заливаясь хохотом. «Ты почему смеешься?» «По-моему, смешно. А ты почему?» «Потому что ты!» Весело кричит он и хохочет еще громче, и вот так ее распирает от восторга, и он обхватывает себя руками, словно душа, и ребра могут взорваться от такой иступленной радости. Мой мальчик любит смеяться, и не будь вокруг него так много нас, которые сдерживают его и подавляют, он бы не переставая смеялся. И беззаботно шутил. Меня неотступно преследует страх, что с ним что-то случится. Это его тело, покрытое ножевыми ранами, находит где-нибудь в парке, либо его сгубила болезнь, Ходжкина или глазная бластома. И так всякий раз, когда я знаю, что он пошел купаться, Всякий раз, когда его нет дома, Всякий раз, когда я знаю, что дочь покатила на машине с ребятами постарше, Я со страхом жду, позвонит или придет полицейский, И мне скажут, что она погибла в страшной автомобильной аварии. Подчас мне хочется, чтобы они поспешили, И пусть бы уж все это осталось позади, Тогда бы можно перевести дух, и уж больше не мается неотступной тревогой сейчас мне хочется, чтобы все, кого я знаю, уже умерли и освободили меня от этих мучительных переживаний, от великодушной заботы об их благополучии. Моя тревога за жену не так остра, хотя и знаю, что днем она часто водит машину после того, как выпьет. О ее смерти я почти и не думаю, только о разводе. Не люблю автомашины и плавательные бассейны, и океан.